Поокский рассказ, Часть четвертая. Заключительная, на утро Шура уехала в город к поезду в Москву. Навсегда. Они поцеловались на прощание. Фрау Леантина сказала: Мы, товарищи Александра, через месяц. Сентябрьскими распутицами вернулся к фрау Леонтини Готфрид Готфридович. Плакать старческими слезами, мучиться, опохмеляться. Ту женщину, с которой он жил последнее свое лето, помещицу Соловьеву, убили крестьяне, спалив ее усадьбу. Готфрид Готфридович пришел, а не приехал к фрау Леонтине ночью в сбитых ботинках в придорожной грязи. На утро тогда Содердинов поехал в город за вещами Готфрида Готфридовича, привез немецкие его чемоданы. Готфрид Готфридович сидел в кабинете, не выходя оттуда. Содердинов, втаскивая чемоданы, видел, как Готфрид Готфридович подпер ладонями голову, загрыв пальцами глаза перед письменным столом, на котором не было ни одной книги. Глава третья рассказа есть глава заключений. Время этой главы текло в десятилетии русской революции, и оно выглядит столетием новых геологических эпох. Из сломов эпох, Текут новые реки, и в них истлевают старые. С сентябрьской распутицей вернулся на мызу Готфрид Готфридович. Революция сочла мызу культурным хозяйством. Под мызой было только двенадцать десятин земли, и немцев не выселили с мызы. Готфрид Готфридович тогда, вернувшись, ни разу не вышел с тех пор не только с мызы, но и из дома. Что русскому на пользу, то немцу вред. Революция его сломала. Или еще что? Исчезали соль, хлеб, мясо, свет, деньги. Заметались дороги. Знание заменялось шепотом. Здоровье выковывалось тифом. Слова заменяли дела. Готфрид, Готфридович... Расхваривался на несколько дней, сваливался в постель, когда при нем говорили о революции. Его лицо судорожно искажалось в боли, когда он видел новый листок газеты новым правописанием. Стилизовать его время, остановившееся в сентябре 1917 года, не стоит. Не стоит утверждать время стариков, Которые плачут от того, что кофе исменный и кофе нет сахара, который, цитируют четырина начетчески, как раскольники. Логово таких стариков неминуемо должно быть пролежено, и в чистоту обихода фрау Лантины вплелся запах старческой неаккуратности, валинок, плохого табака. Все ушли смызы. Кроме татарина Садердинова, он и фрау Леонтина вели хозяйство. Фрау Леонтина шила себе овчинную кофточку, чтобы выходить на скотный двор. Девочки росли, фрау Леонтина воспитывала их. Татарин Садердинов знал больше слов по-немецки, чем по-русски. Девочки говорили по-немецки и одинаково плохо по-русски и по-татарски. Младшая девочка имела от рождения бельма на глазах. Она ничего не видела. Обе девочки были аккуратнейшими метхен. В это время возникли вторые детские лыжные следы. В сумерке фрау Леантина брала с собой старшую пойти на лыжах по откосу коке. Все дороги к мызе замело. Очень тогда заметало метелями дороги. Каждое утро тогда надо было откапывать мызу от снега, снежные строя траншеи. Неделями ни единый человек не приходил на мызу. В доме не все комнаты топили. Готфрид Готфридович в своем кабинете сидел в валенках и шубе над щедреным, обросшей бородою. Однажды приходила баба из соседнего села — Сказала, что через село в селе объявились людоеды, и там голодный бунт, убили комиссара. Это было так же далеко, как если бы фрау Леонтина прочитала детям о Робинзоне Крузо. И вдруг тогда, в заполдни, прямо через забор, проехав по снегу, подъехала пара к черепитчатому дому. И из саней вышел «Готфрид Готфридович», Тот в молодости, двадцать лет назад, только что вернувшийся из Галли, бодрый, мужественный, в прихожей он скинул шубу и предстал перед фрау Леонтиной в черном костюме, в рыжих ботинках, бритый, круглоголовый, горбоносый немец. — Не узнаешь? — спросил он по-немецки. — Алексей Битнер — твой племянник. В дверь высунул голову настоящий Готфрид Готфридович в шубе на плечах, в валенках на кальсоны. «Большевик — Большевик! — крикнул, спросил Готфрид Готфридович подлинный. — Да, коммунист! — ответил Готфрид Готфридович Алексей. — Тут у вас голодный бунт. Готфрид Готфридович подлинный присел в дверной щели, хихикнул, Показал нос, подставив раскоряченные ладони к собственному носу. Он сказал, хихикая, «Убирайся вон!» и захлопнул плотно дверь. — Не обращай внимания, Алексей, — сказала фрау Леонтина. В прихожую выбежали девочки, одна вела другую. — Вот мои дети, — сказала фрау Леонтина. Готфрид Готфридович Подлинный ни разу не выходил из кабинета, затаившись в нем. Остаток дня прошел в пустяках с детьми. Вечером фрау Леонтина и Алексей сели на тот самый диван, который был в губернском городе в комнате Алексея. Они стали вспоминать. «Все в прошлом», — сказала фрау Леонтина. Но у меня есть дети, значит, все в будущем, потому что я делаю достойных людей. Алексей взял руку фрау Лантины, почтительнейше ее поцеловал. — Можно, как в старину, положить к тебе на колени голову? — спросил он. — Можно говорить совершенно откровенно? — Да, — ответила фрау Леонтина. Алексей не положил своей головы к ней на колени. Ее голову он привлек к себе на грудь, Сидеющую ее голову, прикрыл ее руками, шепотом сказал, — Леонтина, я все знаю. Я встретил Шуру Белозерскую. Она мне рассказала о твоих детях. Я ничего не хочу говорить. Я преклоняюсь перед твоим мужеством. Эти дети могли бы быть... «Моими детьми. Ты это знаешь?» «Да, я знаю», — сказала фрау Леонтина. «И знаешь ли ты, теперь, через десятилетия, мне иногда кажется, что у нас был роман, о котором я никак не знал тогда, когда он был». Фрау Леонтина прижала свою голову к груди Алексея. Она сказала не сразу. «Да». «Это было так», — тихо сказала фрау Леонтина. Алексей нашел губы фрау Леонтины своими губами. Губы фрау Леонтины дрогнули. Она встала и поправила пояс белого своего платья. Алексей тоже встал. Они посмотрели друг на друга. Алексей отвернулся. «Поздно уже». «Я пойду к девочкам спать», — сказала фрау Леонтина и улыбнулась. «На хуторе у меня живет татарин Садердинов. Он живет у меня тринадцать лет. Он любит меня. Я это знаю, но он не знает этого». Фрау Леонтина помолчала. «Слушай, а где Шура?» «Шура в Москве». Каждый вечер на трамвае она едет из одного пригорода в другой. В рабочие клубы и там читают лекции о новом быте, о красоте, о советской литературе. Должно быть, она пишет стихи, подол ее длинной юбки почему-то всегда мокр. Она очень хорошая, очень неглупый и очень-очень несчастный человек. «Мы с ней товарищи», — сказала фрау Лентина но я не хочу ее видеть. Спокойной ночи. Наутро Готфрид Готфридович Алексей уехал. В зиму двадцать шестого-седьмого -го годов, в раздумнейшие тридцатые годы российского двадцатого столетия, к двум парам лыжных следов присоединились третьи, в зиму 25-го шестого фрау Леонтина, продав корову и свиней, ездила с младшую слепенькой Марией в Москву. В Москве профессор Ауэрбах сделал Марии операцию, и Мария прозрела, чтобы на 1-м году своей жизни увидеть лица жизни и матери, знаемые на ощупь. Она увидела тогда, впервые открыв видящие глаза, что лицо фрау Леонтины все в мелких морщинках старости и счастья. Мать и дочь вернулись на мызу, к лыжным следам присоединились третьи. Три лыжных следа идут под гору Коке, Оттуда обратно в гору. Следы прямые, как полет стрелы. На лыжах прошли три женщины, Старая и две девочки. День декабрьский, морозный, Снег сыплется, не мнется. Поочье в сумерки сменяются ночью, Ночью мимо лыжных следов, чего доброго пройдет волчица со своими прибылями, поднимется на холм, обогнет немкину усадьбу, повоет на черепице, Но ночь сменится рассветом, И тогда поднимется солнце всякий раз новое, потому что каждый новый день несет. Новую жизнь. Вы слушали поокски рассказ Бориса Пельника в исполнении народного артиста России Геннадия Бортникова.